Глава седьмая. «Так и знал! Это он! Вот, значит, кто твой любовничек! Глеб!» Щелкает затвором и направляет на голожопого кабеля винтовку. Раздается выстрел. «О, боже!» Накрываю ладонью рот, и меня в фонтане эмоции топят от всего творящегося на моих глазах. Лучшее наказание и не придумаешь для кабеля проклятого. Хотя это только начало. Глеб унижен, опозорен на весь район. Мечется от одного дома к другому, сверкая голым задом, не поймет, куда ему податься. Похож сейчас на шавку ничтожную, которую вышвырнули на улицу. Когда я увидела Глеба снова, бурно сношающегося с другой женщиной в кабинке душевой нашего дома, внутри меня что-то щелкнуло. Изменилось. Навсегда. Второе потрясение, вторая измена — Это был удар без капли жалости в самый центр души. Я допустила ошибку теперь жалею. Нужно было еще тогда выгнать изменщика и лишить всего. Но, как женщина с добрым сердцем, думающая не только о себе, я сжалилась ради детей. Да и просто потому, что любила. Думала, что и я виновата в похождениях мужа налево из-за того, что перестала следить за собой. Но я исправилась, а он. Опять заскочил на другую сучку. «Какой же ты, Глеб, гнидый козел!» «Я никогда не прощу мерзавца, никогда!» «Я сделаю все, чтобы он страдал!» Прозвучал первый выстрел. Глеб успел спрятаться за мусорный бак и тут же выбронился. «Тарас, ты свихнулся! Не стреляй!» «Тарас, убей эту скотину!» Перебиваю я из окна. «Шланг его поганый, отстрели!» Сосед кивает, устрашающе начинает двигаться на Глеба. У него большие руки, крепкие ноги и развитая мускулатура. На нем сейчас тяжелые армейские ботинки, на шнуровке и камуфлированные штаны. Но перед этим он лохудру свою за волосы хватает и в дом зашвыривает, негодующий рявкнув. «Позже с тобой разберусь». Прицеливается, жмет на курок. Бамс! «Ай!» Глеб вылетает из укрытия и несется к ближайшим кустам. Замечаю, к нам зрители присоединяются, другие наши соседи, появившиеся в окнах. «Прекрасно! Глеб теперь звезда района!» «Соскучился Глеб по Славе? Так вот она!» «Поздравляю! Ты теперь опять звезда!» Трясу перед ним телефоном. «Курва ты, Таня! Только посмей! Уже!» Прямо перед ним скидываю часть ролика в социальные сети. Ой, палец случайно соскользнул с кнопки. Глеб собирается матом меня обложить, только рот открывает. В этот момент ему в голову с хлопком прилетает пулька и весь лоб покрашивает в желтый. И смех, и грех. Несмотря на паршивое состояние, я невольно начинаю надрывать живот от хохота. Тарас, жаль, что не соль. Тот эффект не мягче усмехается сосед. «Месяц не сможет сидеть. Геморрой обеспечен». Я смеюсь сквозь слезы, продолжая ликовать. В итоге Глеб бегает по всему району, пытаясь спастись от обстрела, а Тарас ему даже выдохнуть не позволяет. У Глеба уже весь зад в синяках и краске. Как приятно на это смотреть. «Тарас, краска хотя бы не смывается?» «Ядреная!» — хохотнул он мне. «Только керосином!» Наконец, какая-то машина останавливается и подбирает чмошника-любовника на обочине. «Ты еще пожалеешь, Таня!» — кричит муж мне напоследок, с перекошенной от ярости гримасой, и скрывается из виду. Я шумно выдыхаю, обмикая на подоконнике. «Тарас, спасибо большое!» «Да не за что!» — чеканит твоя остальным тоном. Но если я еще раз чмердяю увижу, шею сверну. «Тарас, с меня пирог!» «Договорились!» Мужчина пармейский отдал честь, закинув ружье на плечо, скрылся за входной дверью своего дома. «Знаю, он любит мои пироги. Мы их с Диной в гости приглашали на чаепитие. Друзьями хорошими были. Вот как они с нами. За нашими спинами» подруга, муж. Фу, как же меня тошнит от Глеба. Мерзко подумать, если Дина и няня не единственное его развлечение. Я спешно семеню комоду с документами, делаю сканы паспортов, свидетельства о браке, сажусь за компьютер, загружаю их на сайт суда и подаю заявление на развод онлайн. Осталось найти адвоката. Может, Лена поможет? У нее опыт есть. Тем же вечером, буквально через час, я услышала шум на соседней улице. Выглянув в окно, увидела, как Тарас вытолкнул Дину за порог с чемоданами. «Не виновата и я!» — рыдает эта прошмандовка двуличная, цепляясь за Тараса, а она уворачивается, стряхивая ее из себя, как вошь. «Ага, он сам пришел! К маме своей в деревню чеши! Колхоз зовет!» «Тарас, я прошу, ну прости меня!» Полный игнор. Спиной к ней повернулся и дверью перед носом шарахнул. «Жаль мне, Тараса, хороший он мужик. Не заслужил такого». Динку из захолустья в люди вывез. Пылинки с нее сдувала, она вон как отплатила. Домохозяйка неплохо устроилась и сидела на шее Тараса как на курорте, ни дня больше не работая на грязной изнурительной работе. На ферме. А потом изменила. «Как ты могла, Дина!» — адресовала я ей из окна. «Пошла ты! Сама пошла, шалава! Коровам привет!» Выбронившись на мерзавку, захлопнула створки. Карма не обойдет стороной и бывшую подругу Дину. Тарас сослал ее обратно в деревню, откуда народом убирать навоз за коровами. Я стараюсь отвлекаться. Честно сказать, больше не чувствую грусти. Как-то так... Перегорела. Только злость и ярость. Желание рушить и крушить. Желание уничтожить Глеба и оставить так вот без трусов на всю жизнь. Бубочки проснулись, я к ним поспешила. Покормила, искупала, сейчас играем втроем. Что бы я без них делала? Малыши мои, ясные лучки вечного позитива. Они не позволяют мне остаться один на один со своей болью. Постоянно отвлекают. Набрала номер Лены, попросила приехать. Перед этим отправила ей видео голожопого Глеба, как он удирает от пуль Тараса, прыгая за мусорный бак. «Я чуть живот не надорвала. Предупреждать надо». «Кстати, уже полмиллиона просмотров она собрала в пабликах». «Жесть, Тань, это так ужасно. Я тебе сочувствую». Обнимает она меня, едва переступив порог. «Все в порядке». Ты знаешь, а мне вот внезапно хорошо стало. Легко, свободно, когда от урода этого избавилась и заявление на развод подала. Будто отпустила, и я смогла, наконец, вдохнуть полной грудью. Без него, оказывается, намного легче дышать стало. Человечек с гнельцой оказался. Такой же, как и мой первый муж, Корней. Ужас. Так мало на свете настоящих мужчин. Наливая лени чаю... Приглашаю на кухню, пока близнецы играют в манеже. «Зря только второй шанс дала», — покачала головой. «Дурой такой была. Любовь затмила. Я все для него, а он...» «Ой», — выдыхаю, опустив глаза, — «надо забыть. Пусть это будет для меня уроком и опытом. Я стала морально сильней, увереннее в себе, преобразилась, больше внимания стала себя уделять» и поняла, что себя надо баловать и любить. А вот это правильно. Ты еще встретишь свой идеал. Как хорошо, что ты увидела в Глебе бабника сейчас, а не прожив с ним большую часть жизни. Скорее всего, Глеб просто не твой человек, не твой мужчина, и он, как и мой первый муж, дан тебе был судьбой для определенного опыта. Перекнуло сообщение. Вы покосились на экран моего телефона, что лежал на кухонном столе. Это Юрий. «Таня, как ты? Как самочувствие? Мигрень прошла. Я рядом проезжаю, может, купить что-то? Лекарство?» «Ух ты! А вот, дорогая, и ответ на твой вопрос».